Глава одиннадцатая. в о т е р а й с вскочил с диванчика. Тебя прислала н а ф а и д а Кто? Никто меня не присылал. Что с тобой? Аквариуса едва ли не т р я с л о Но ну ты з а м е ч а ю щ а я Ну да. Причем тут это н а ф а и д а Это же сестра Нептуна и Посейдона, если верить книге. Мужчина молча смотрел на меня. Взгляд, будто прощупывал сознание. Правду ли я говорю? Забавно, что кот с таблички на дереве тоже упомянул н а ф а и д у Сдается мне, что все, кого не коснись, знают много больше, чем я. Я подвинулась к краю дивана и взяла аквариуса за прохладную руку. Послушай, я это я. Никто меня не посылал, тем более это ты меня во все впутал. Ни о какой н а ф а и д и я не знала до книги, а связи замечающих с этой смертно-бессмертной сущностью я ничего, ш е н ь к и не знаю. Может быть, и ты меня просветишь? в о т е р все еще сомневался насчет меня. Не знаешь? Мотаю головой и тяну за руку, чтобы он присел рядом. Он садится, я не выпускаю руки. Возникает чувство, что на коже капельки прохладной воды, и это заставляет поежиться. Ты замерзла? Нет, просто чувствую воду на коже от твоей руки. Правда? Киваю в ответ. Может, это убедило его, и он начал рассказ. Понимаешь, книга не врала насчет таких, как я. Нас тысячи повсюду. Мы беглецы. Нас ищут и с помощью разных уловок пытаются вывести на яркое солнце. Ну или же погрузить в воду. н а ф а и д а действительно существует как смертная и как сестра Нептуна и Посейдона. Она знает способы нашего преследования и убийства. Более того, она же и их придумывает. И с каждым разом она их совершенствует. Все это чтобы вернуть нас, чтобы мы вновь стали рабами и слугами, как Аквариус. Но он все равно не раб и никогда им не станет. Его сердце чисто, хоть он и прикован цепью. А мы, мы пока свободны. Эта книга, знаешь, кто ее написал? Нет, возлюбленная Аквариуса. Она смертная и тоже чистосердцем. Вот только н а ф а и д а сделала ее своей рабыней, чтобы страж прохода никогда ее больше не увидел. Она думала, что от этого их любовь исчезнет. Аквариус смирится и станет покорным и преданным слугой. Девушка написала эту книгу, когда узнала о нашем мире, когда все поняла. Она была одной из первых замечающих. Книга, как предостережение всем остальным, Нафаида узнала об этом и каким-то образом заставила девушку забыть обо всем, сделав ее своей игрушкой. С тех пор Нафаида собирает замечающих по всем городам и странам, чтобы обучить их охотиться. На нас. Она никогда не рассказывает правду. Все ее предлоги л о ж н ы вбивая в головы пока еще ничего не понимающих, замечающих, что они должны сражаться со злом в лице Аквариусов. Она создает свою армию. Верующая во что-либо армия молодых амбициозных ребят готова на многое. А на самом деле... На ф а и д е нужно вернуть нас и принести как можно больше жертв для своих братьев. в о т е р а й с перевел дыхание. Мои мысли крутились внутри этой истории. Я боялась задать вопрос и еще больше получить утвердительный ответ. Скажи, возлюбленную Аквариуса. Случайно зовут. Не о с т р а Ребята рассредоточились по трем ближайшим станциям. Ромашка и Яблоня остались там, где был проход. Ох, Ромашка, ты даже себе не представляешь, как я рада. Женщина не оборачиваясь спросила: Чему рада? Ну как? Ты наконец-то объяснила нам. Как там все устроено на самом деле? И сегодня мы, возможно, прямо сейчас увидим сам проход. Это как как сон н а е в у Я бы на твоем месте так не радовалась. Тихо произнесла Ромашка, избегая ее взгляда. Сны ведь разные бывают. Например, кошмары. Яблоня восприняла слова наставницы в шутку. Ну да, увидеть ужасающего аквариуса – это как прикоснуться к истории к чему-то более древнему, неизученному, непостижимому и т а и помолчи, пожалуйста, п р е р в а л а девушку Ромашка. Яблоня же нисколько не обиделась, лишь поинтересовалась шепотом. А тебе надо сосредоточиться, да? Ну, молчу, молчу, молчу. Ромашка прикрыла глаза. Яблоня же напротив во все глаза таращилась на прохожих и пассажиров, высматривала мелких персонажей, что оказывались на пакетах, сумках, одежде. Она заметила кота, который психуя и б е с н у я с вертелся по всему плакату, пытаясь снять слапы вновь застрявшую банку. Также девушка внимательно следила за стеной, где должен был открыться проход. Наконец Ромашка открыла глаза и улыбнулась Яблоне. Ну, вот и все. Ты готова? Девушка едва не взвизгивала от счастья. Что, а прямо сейчас проход уже открыт? А как ты увидела? Мы вместе пойдем. А Астра точно там. А как мы ее спасем? Она же не поймают. А люди будут нас видеть. Женщина приложила палец к губам. Словесный поток сразу же прекратился. Затем женщина взяла яблоню за руку, сжала так крепко, что костяшки побелели. Это чтобы я не волновалась, подумала яблоня. Чтобы не сбежала, подумала н а ф а и д а И он стал последним, кто примкнул к компании жертв. Он брыкался, кусался, вопил больше остальных, только это уже никто не слышал, кроме н а ф а и д ы что тащила его по тоннелю до мяса, впившись когтями в его руку и Аквариуса, который лишь молча проводил их взглядом. Женщина двигалась ловко и быстро, не ощущая тяжести упрямого мальчишки. Какого хрена ты делаешь? Отпусти тварь сейчас же! Хрипел п и о н Он чувствовал, как подземное царство действовало на него, как будто впитывало энергию, забирало силы. Как же ты меня д о с т а л Зарыла женщина, все глубже впиваясь когтями в плоть, и он слабо вскрикнул. Они прошли светлую залу и лишь в темном коридоре, где стояли странные аквариумы, остановились. И он уже слабо различал реальное и земное. Ему показалось, что в аквариумах люди. Некоторые из них недвижимы, только в нескольких люди бились руками и ногами о толстые стенки их клеток. п у з ы р и воздуха от лиц поднимались по всей трубе и, не найдя выхода, возвращались обратно, исчерпав в своем составе кислород. Юноше привиделось, будто люди, что еще живы, ему знакомы, и они как рыбы беззвучно разжимали рты и смотрели на него. Все сразу смотрели. Нофаида подвела его к свободному аквариуму и вдавила туда, и он вошел в него, словно пробрался сквозь липкую вату. Но тут же его окружила вода и толстые Стенки узилища. Наслаждайся, проговорила женщина и пошла дальше в обитель Нептуна.